Змей, живший в Питере, примчался в Москву спустя несколько часов после звонка Геры. Видимо, в кассе аэропорта Пулково у него были какие-то знакомства, и он отхватил билет из так называемой брони. К трапу прогревающегося и набитого людьми самолета змея подвез автобус. В самолете змей догнался прихваченный из дому полулитровой фляжкой, которую он предварительно наполнил женьшеневой 45-градусной настойкой. А черт их знает, этих питерцев пьют иногда не пойми чего. И заметно повеселев, принялся вертеть головой по сторонам, с любопытством осматривая пассажиров. Каков же был его восторг, когда прямо напротив себя он увидел известнейшего артиста Михаила Боярского, который, как и положено, одетый в черный костюм и имевший на голове шляпу, развлекал себя чтением какой-то газеты и потиранием переносицы, насилуемой с ползающими очками. Змей бесцеремонно уставился на Боярского и принялся его разглядывать, наклоняясь в проход все больше и больше. Наконец Михаил Боярский, чье боковое зрение давно уже сообщало ему о каком-то невмеру настойчивом, но в то же время молчаливом поклоннике, решил посмотреть, кто это так пристально глядит на него из левого ряда кресел. Оторвавшись от газеты, Боярский повернул голову и оказался лицом к лицу с глумливой физиономией змея. «Вы что-то хотели, молодой человек?» – участливо спросил у змея Михаил, нащупывая в кармане ручку для автографа. Но змей вдруг неожиданно выкрикнул на весь салон. «Каналья! Тысяча чертей!» Боярский опешил и поспешил отвернуться, ожидая, что неадекватный молодой человек, от которого от чего-то очень сильно пахло женшенем, успокоится. Но змей разошелся не на шутку. В течение всего недлинного перелета до Москвы он то и дело выкрикивал пришедшие ему в память реплики Д'Артаньяна из эпохального киномюзикла «Три мушкетер отечественного производства», И в салоне самолета, рыдающие уже от смеха пассажиры, то и дело слышали Я задержу их, ничего Канальи, вино отравлено Кэти, крошка, неси скорее виски Да здравствуй, король Миледи, вы умрете стоя Шпагу, сударь, шпагу Бумагу, сударь, бумагу Лошадь, сударь, лошадь «Тысяча чертей! Пропустите в туалет Констанцию!» И прочую веселящую самолет и оскорбительную для народного артиста ерунду. К счастью, как уже и говорилось, полет был недолгим. Михаил Боярский с радостью почувствовал, как самолет покатился по взлётно-посадочной полосе, так как этот неприятный и волнительный для каждого авиаперелета судьбоносный момент посадки означал для народного артиста конец приставаний пьяного змея. А питерскому пройдохе после его женьшеня и море было по колено, а то и еще ниже, так как змей был росту что-то около двух метров и смешно осмотрелся в крохотном для него кресле тушки. После того как рыдающие от смеха пассажиры выстроились в шеренгу для выхода, Боярский остался на своем месте, так как не желал оказаться рядом с бессовестным нахалом Но змей, перед тем, как покинуть самолет, обращаясь к стюардессе, громогласно заявил, что сожалеет о том, что его так и не покормили пельменями боярские, хотя он очень на это рассчитывал.